Никогда, начиная с Великой реформы, перед Россией не стояло таких задач. «В стране, находящейся в периоде перестройки, а следовательно и брожения, — сказал Столыпин, — отечество наше должно превратиться в государство правовое». Так как пока писанный закон не определит обязанностей и не оградит прав отдельных русских подданных, права эти и обязанности будут находиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц, то есть не будут точно установлены. Сталыпин предложил следующие направления деятельности правительства: решениеение земельного вопроса: обеспечение свободы личности, укрепление начал, веротерпимости и свободы совести. Упразднение административной, внесудебной, высылки. Введение местного самоуправления, в том числе в Прибалтийском западном крае и царстве польском. Передача самоуправлению части государственных доходов. Преобразование полиции. Передача политических дознаний изведения жандармской полиции следствию. Установление точной сферы действия полиции. Преобразование судов. Допущение защиты на предварительном следствии, реформа рабочего законодательства, ненаказуемость экономических стачек, государственное страхование рабочих, снижение продолжительности труда, снижение норм малолетним, организация врачебной помощи, защита интересов русской торговли и промышленности на Дальнем Востоке, постройка Амурской железной дороги. Школьная реформа, улучшение материального положения преподавателей, общедоступность, а впоследствии и обязательность начального образования, возрождение армии и флота. Правительственная декларация показала, что времена переменились. Никто не перебивал, как прежде, председателя Совета Министров криками в отставку. Выслушали молча, по окончании раздались шумные аплодисменты справа. Семья... Петра Аркадьевича находилась в зале, в ложах для публики, и с облегчением глядела на его удовлетворенное лицо, когда он сходил с трибун. Может быть, наступала долгожданная пора объединения властей и думы во имя блага России? Но нет. На трибуну поднимается молодой грузинский социал-демократ Царетели, и снова резкое неприятие правительства. Его перебивают возгласами «Долой!» «Ложь! У вас руки в крови!» Сталкивались две непримиримые силы. На каждую речь левых ораторов отвечали двумя. На трибуне побывало больше двадцати депутатов. Наконец, было принято решение прекратить прения, и все повернулись к Столыпину. Что он проигнорирует, как Горемыкин, или даст отповедь? Мария Бок Столыпина, «Слушая с бьющимся сердцем ораторов, я не спускала в то же время глаз с папа. Зная и понимая его, насколько это было доступно, я переживала с ним эти горькие минуты и сразу сознала, что не в его характере оставить дело так, что на грубые нападки он ответит и не допустит в такой момент прекращения прений. Да, так и есть. Папа встал, из гордо поднятой головой спокойно взошёл на трибуну и так властно и уверенно раздался его голос, что вся огромная, только что гудевшая и стонавшая от криков зала вдруг замерла. Никогда еще папа так не говорил. Никогда не были его слова и интонации так выразительны и так полны чувством собственного достоинства, как в этот раз. Что же сказал в своей неожиданной речи реформатор То, что он не имел возможности ее подготовить, что она родилась мгновенно, делает ее очень интересной для нас. В ней вся столыпинская натура. Господа, я не предполагал выступать вторично перед Государственной Думой, но тот оборот, который приняли прения заставляют меня просить вашего внимания. Я хотел бы установить, что правительство во всех своих действиях во всех своих заявлениях Государственной Думе будет держаться исключительно строгой законности. Правительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы нам одинаково понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы. я